Глава тридцать пятая. Блю. Четвертый курс, десятая неделя, настоящее время. Так о чем ты хотел поговорить? спросила я, пытаясь не отстать от Джейса, шагавшего по коридору длинными шагами. Я просто хотел извиниться за Хэллоуин, заговорил он, поглядывая на меня, пока мы шли по зданию. Мне не следовало звонить, честно. Я был слишком пьян, чтобы четко мыслить. Значит, ничто из случившегося не имело значения. То, как он держал меня, как смотрел на меня. То, что он говорил. Я молчала, хотя мое сердце разбивалось на куски. Снова. Джейс остановился, заставив меня остановиться вместе с ним. Не знаю, как у него это получалось, как он понимал, что что-то меня беспокоит. Это было нечто подобное шестому чувству. Я все помню, Блю. «Я помню, что я тебе сказал перед тем, как уйти». Его слова ударились о мой череп. «Сейчас ты сама себе приносишь боль», — процитировала я. «Да». Он покачал головой, теребя пальцами бахрому моего шарфа. Это был легкий жест, но при этом интимный. Словно он хотел коснуться части меня, но не моей кожи. Просто чего-то связанного со мной. Чего-то на моем теле. Я тебе нравлюсь, Блю. Когда он задал этот вопрос, мне в лицо ударил порыв холодного ветра. С тем же успехом он мог бы дать мне пощечину. Нет, врунья, не говори так. Я недостаточно хорошо тебя знаю. Он сглотнул: Это потому что каждый раз, когда ты пытаешься меня узнать, тебе становится страшно. Ты словно думаешь, что я плохой человек, что я буду над тобой издеваться, принесу тебе боль или что-то в этом роде. Так больше не может продолжаться. Сердце у меня в груди стучало, как молот. Я почувствовала, как в кармане вибрирует телефон, но не смела посмотреть, кто звонит. Я не думаю, что ты плохой человек. Я никогда этого не говорила. Тогда почему ты не желаешь мне открыться? Мы всегда будем проводить время вместе, фактически ничего не говоря. Ты не ешь, и предполагается, что я буду притворяться, будто не замечаю этого. Ты прячешь свою кожу, и предполагается, что я никогда не стану спрашивать, почему ты не снимаешь куртку в помещении?» Мои глаза жгли слезы. Думаю, одна слезинка все-таки выскользнула, потому что лицо Джейса смягчилось. Он расслабил челюсть, сделал шаг вперед. Его большой палец прикоснулся к моей щеке до того, как я успела сделать какое-то движение. Он смахнул с моего лица грусть, которая пробралась на поверхность. «Когда будешь готова говорить?» «Я здесь», — сказал Джейс, но его глаза смотрели на что-то у меня за спиной. «Мне кажется, что кто-то тебя ждет. Я мгновенно развернулась и увидела, как Винс машет мне из-за колонны, которые украшали здание. «Проклятие!» Я забыла, что у нас были планы. Он даже напомнил мне, когда мы шли на занятия, но у меня все вылетело из головы. Каждый раз, когда я находилась рядом с Джейсом, у меня все вылетало из головы, чёрт побери. Сейчас было худшее время, чтобы куда-то идти. Хуже, чем когда-либо. Но теперь мне больше, чем когда-либо, требовалось находиться подальше от Джейса. Это парень, с которым ты пришла к аудитории. Объявил Джейс так, словно это был факт из Википедии. Да, это. М Винс, с которым мы вместе слушаем курс экологической журналистики. Джейс кивнул и произнес его имя так, словно это был кусок цемента у него на языке. Винс. При этом челюсть у него стала квадратной, кожа натянулась, когда он плотно сжал губы и развернулся. Куда ты идешь? спросила я, прекрасно зная его маршрут к метро. И именно в этом направлении шла я сама. У него на губах играла легкая улыбка, когда он остановился и посмотрел на меня, затем на Винса. «Он знает, кто я?» Я покачала головой и нахмурилась. «Откуда ему знать, Джейса, черт побери?» «И зачем?» «Ну?» Он помахал Винсу, затем посмотрел мне прямо в глаза, взгляд был напряженным. «Уверен, он вскоре это узнает. Выдав это последнее замечание, Джейс исчез.